Глава 17. Новый этап. Новые события. За небольшим столиком спиной к выбитой пинком ноги дверью сидело трое. Двое мужчин и одна женщина. Они были настолько увлечены каким-то процессом, что не сразу обратили внимание на шум и ворвавшихся в комнату клонов «Хиро». Что именно так заняло их внимание, командир увидел не сразу. Нужно было отойти немного в сторону от прохода, и ему открылась крайне пренеприятная картина. На столе стоял большой графин, заполненный примерно наполовину, и три внушительного размера железные кружки, наполненные какой-то тягучей красной жидкостью примерно на две трети от общего объема, Все бы ничего, и незнакомцев можно было бы принять за компанию друзей, решивших неожиданно устроить пирушку посреди ночи, если бы не одно крупное такое но. Чуть поодаль от стола на еще одном стуле лежала тушка летуна, как этих тварей окрестил Хиро. Все бы ничего, мало ли как она там оказалась, но. Душка больше напоминала мумию, сплошные кости, обтянутые кожей и небольшая, еле заметная ранка на шее, на краях которой матово поблескивали рубиновые капли. Все это командир увидел за несколько мгновений, оценивая обстановку. К этому моменту незнакомцы наконец-то осознали, что находятся в комнате не одни Единственная женщина первая повернула свою голову в его сторону, и Хиро увидел такие же рубиновые капли на ее губах, да и сама жидкость, которую они пили. Осознание пришло моментально. Командир сразу же ринулся в сторону тварей, давно переставших быть людьми сероватый цвет кожи, впалые глаза с горящими красными глазницами и длинные тонкие руки с когтями по меньшей мере сантиметров пять длиной. Та, что раньше была женщиной, резко вызвыла и быстрым рывком поднялась из-за стола, чтобы в следующее мгновение броситься на командира с вытянутыми руками. Во взгляде этого создания интеллект не просматривался от слова «совсем», А движения были прерывистыми, резкими, как у хищника, заприметившего новую добычу. Мощным пинком Хиро отправил ее в полет, и в это же время вступили в бой и клоны. Кем бы ни были эти твари, но сражались они, не жалея себя. Соотношение сторон оказалось равным, а противник не настолько сильным, чтобы переживать о предстоящем сражении – Все закончилось за несколько секунд, и три тушки с отсеченными головами упали на пол. Даже в таком состоянии они показывали чудеса живучести, пытались подняться и ухватиться за хиро и его клонов, но те легким ударом ноги отпихнули от себя эту мерзость, после чего сделали несколько завершающих ударов сверху вниз, в голову и сердце. Только после этого существа наконец-то затихли. Происходящее нравилось командиру все меньше и меньше. За пределами здания рыскают туманники, а сверху караулят летуны, готовые напасть на любого, кто вторгнется на их территорию. И кому-то показалось этого мало, поместив в единственное оставшееся безопасное место еще и этих тварей, питающихся кровью. Кем на самом деле были эти кровососы, Хиро не знал. На ум приходили лишь вурдалаки или упри, как люди называют их на этой планете. Еще оставались вампиры, но по изученным данным в базе они считались аристократами и обладали повышенным интеллектом, ничем не уступающим человеческому, а в некоторых моментах даже превосходящих, хотя... О какой достоверности может идти речь, если все эти создания считались вымышленными? Впрочем, ответ пришел оттуда, откуда не ждали. «Поздравляем! Вы одолели упыря шестого ранга. Упырь будет добавлен в ваш бестиарий. Упырь, создание, которое ранее было человеком, считается самой низшей кастой среди вампиров». В большинстве случаев они их не признают и держат как расходный материал для своих экспериментов и первыми отправляют в гущу сражения, как пушечное мясо. Упырями становятся те, из кого полностью высосали всю кровь, оставив лишь несколько капель при прямом физическом контакте. Содержащиеся в слюне вампиров более высокого ранга яд некоторое время мутирует в их организмах после чего они восстают уже совершенно новыми существами. Они слепо и беспрекословно подчиняются всем вампирам более высокого ранга, вне зависимости от того, кто их обратил. Крайне агрессивны и ведут только ночной образ жизни. Дневной свет делает их слабее, но не убивает полностью – Они впадают в некое состояние комы, пока солнечные лучи на них попадают, но с приходом темноты приходят в себя и ищут то, что поможет им восполнить утраченную энергию. Питаются любыми видами крови, даже мертвых созданий, в отличие от вампиров, предпочитающих ее добывать из живых организмов будут атаковать вас до тех пор, пока вы не уничтожите их мозг и сердце, причем и то, и другое, иначе они могут восстановиться. Слабы против любого оружия, способного нанести ущерб выше обозначенным органам. Необходимо избегать их когтей и клыков. Есть высокая вероятность получить заражение и превратиться со временем в одного из них. Ни в коем случае не позволяйте им вас кусать или царапать. При встрече с одним или несколькими упырями угроза минимальна, но когда они собираются в большие группы, особенно если ими в этот момент будет руководить один из старших вампиров, ранг угрозы возрастает с 6 до 8-9. Если вам не посчастлилось натолкнуться на большую группу, в первую очередь уничтожьте их хозяина, отдающего приказы. Без своего руководителя они моментально ослабнут. Хиро внимательно прочитал выскочившее уведомление и для спокойствия еще раз потыкал в тушки упырей, пронзая обозначенные органы для надежности. Давно в его бестиаре не добавлялось новых обозначений, что было довольно странно. Те же летуны, командир с уверенностью мог сказать, что впервые с ними столкнулся, Тогда почему не появилась информация про этих тварей? Низшие вампиры. Нетрудно догадаться, что ждет инопланетного путешественника дальше. Он тяжело вздохнул, отодвинул ближайший стул и медленно на него уселся, размышляя, что делать дальше. То, что это только начало и дальше будет еще хуже, сомнений не было. Есть высокая вероятность того, что Хира угодил в какой-то вампирский уголок, если не весь город находится под их властью. Сначала апокалипсиса на Земле случилось многое. Сначала были обычные зараженные зомби, как их привыкли все называть, но с каждым днем количество тварей самого разного пошиба становилось все больше и начали появляться даже те, кого в принципе здесь не должно быть, Командир уже повстречался с сукубами, и инкубами, некоторые из них находятся в его подчинении, а также сражался против оборотней, пусть это и были игроки. Магия, навыки и способности, возможность к трансформации и много чего еще смешалось в одну кучу. Неизвестно, все эти твари появились самостоятельно или им кто-то помог. Хиро склонялся больше ко второму варианту. Есть высокая вероятность, что где-то в этом городе находится высший вампир, как Ису, прибывший с другой планеты и начавший наращивать свое влияние с этого городка. А сколько таких мест, как это, находится на всей планете, пока игроки и обычные люди борются за выживание, в большинстве своем сражаясь друг против друга, эти твари развиваются и наращивают боевую мощь. Если постоянно не снижать их популяцию до минимума, то в скором времени это может стать очень большой и крайне неприятной проблемой для всех. Но донести до людей это будет крайне сложно. Они в большинстве своем эгоисты, зацикленные на власти и повышении собственного комфорта. Пока человечество, а точнее ее отдельные особи будут пытаться сделать конкретно свою жизнь лучше, не оглядываясь при этом на окружающих, Полный крах планеты будет лишь вопросом времени. Сейчас еще люди могут давать отпор монстрам и давать его уверенно, но они мнорятся и появляются с такой скоростью, которая им и не снилась. Единственная возможность сплотить их и направить в правильном направлении – сила. А для этого надо обладать еще большей властью, чем та, которой стремится большинство – Такова уж человеческая природа – следовать за теми, кто сильнее, умнее или хитрее, и при этом поджидать момент для того, чтобы ее отнять и занять место прошлого лидера. Да уж, будет сложно. Хиро это давно и прекрасно понимал, но сейчас убедился в этом окончательно. Вроде незначительный бой с упрями в богом забытом и неизвестном месте – А сколько пищи для размышлений он дал. Пока командир задумчиво сидел на стуле, один из склонов внимательно наблюдал за происходящим на улице, а второй поднял что-то с пола и поднес инопланетному путешественнику. Тот не сразу среагировал, но когда увидел, в его голове появился план. Золотой сундук. С одной из убитых тварей выпал сундук, как это зачастую бывало из системных монстров, а значит, они тоже ими являются. Помимо сундука также упало и полторы тысячи кристаллов эволюции, по 500 с каждого. Вроде небольшая сумма, учитывая, какими средствами на данный момент оперирует станция, но... Как же давно командир не погружался в охоту, основной целью которой было набивание кармана средствами. Тем более уровень выпавшего ларца также намекал на то, что в дальнейшем выпадающие предметы могут быть намного выше уровнем. Изначально Хиро планировал дождаться утра, после чего отправиться на исследование местности, но после находки резко передумал – За то время, пока солнце начнет всходить, он может прилично так заработать. Это всяко лучше, чем дожидаться рассвета в одном помещении с мертвяками. Оповещение о полученном за убийство опыте уже давно не выскакивало, а проверить статус не было возможности. Сколько бы Хиро ни пытался, ничего не происходило, но он был уверен, что получает его... Нельзя упускать шанса стать сильнее, пусть и крохотными шажками, особенно на фоне того, что такие необходимые тренировки с Клеопатром пока поставлены на паузу и неизвестно, когда возобновятся снова. Решено, пора тряхнуть стариной и устроить массовую охоту на засевших в этом городе тварей, не забывая об основной цели своего задания. Где-то в этом городе, Находятся и его противники, и Хиро хотелось верить, что они в равных условиях. Подготовка не заняла много времени, и уже спустя несколько минут командир начал свое кровавое шествие. Первым делом один из клонов выбегал из здания и быстро перемещался к следующему, врываясь в него и подавая знак. Дальше уже дело было за Хиро и вторым клоном – Туманники не успевали среагировать на такие неожиданные и быстрые передвижения, а летуны не опускались ниже крыши здания, поэтому проблем с этим не возникало. Как и думал командир, в каждом здании находились упыри, иногда один, а в некоторых попадалось из десяток. Все происходило быстро и стремительно, ворвались без лишних размышлений атаковали твари сделали несколько контрольных ударов в уязвимые места собрали выпавшие предметы и двинулись дальше перебегая от одного здания к другому на все про все уходило не больше пяти минут и все начиналось по новой через некоторое время дубликаты исчезли и хиро пришлось действовать в одиночку что незначительно но все же увеличивало время зачистки помещений. Так прошло несколько часов, и командир начал ощущать себя работником какого-то конвейера, зацикленного на монотонной и однообразной работе. Когда он уже хотел на все это плюнуть и начать дожидаться рассвета, немного передохнув и перекусив, в одном из зданий ему попалась новая тварь. Если прошлые обладали сероватым телом и залитыми полностью кровью глазами то этот от них отличался разительно. Только зрачки красные, цвет кожи более бледный, но уже не серый, а одежда явно чище и опрятнее всех ранее встреченных тварей. Но самое интересное то, что в глазах улавливался еле заметный, но все же интеллект. Стоит отметить, что отличия были не только внешние. Вступив с тварью в бой, командир сильно удивился, когда та применила против него навык, завязанный на крови. Визуально это выглядело, будто появилось копье из крови прямо в воздухе, после чего полетело в его сторону. Хиро легко от него увернулся и на развороте сначала отрубил одну руку монстру, после чего завершающим ударом снес голову и воткнул клинок прямо в сердце твари. Сразу же выскочило новое системное уведомление. «Поздравляем! Вы одолели Усмурта седьмого ранга. Усмурт будет добавлен в ваш бестиарий. Усмурт – создание, которое, как и Упырь, ранее было человеком, находится в низшей касте вампиров, но при этом признается ими». У Смуртов, в отличие от упырей, не выпивали полностью ради пропитания, а целенаправленно заражали его вампирским ядом. Ими становятся те, кто добровольно на это пошел, но при жизни не обладал выдающимися навыками или способностями, обладают слабым интеллектом, способны грамотно руководить упырями, но также подчиняются вампирам более высокого ранга. В вампирской касте усмурты занимают ранг бойцов, если проводить аналогию с человеческим строем. Их редко можно повстречать одними или небольшой группой. В основном они сбиваются в более крупные стаи таких же, как они сами, под предводительством более старшего вампира. Могут недолгое время находиться на солнце, но, как и упыри, предпочитают ночной образ жизни – Агрессивны, в случае опасности могут позвать своих соплеменников пронзительным криком, обладают некоторыми навыками и в редких случаях способностями, в основном усмурты являются теми, кто создает упырей. При встрече с большой группой остается полагаться на свою силу, способ убийства усмуртов такой же, как и упырей. Хиро, сам того не осознавая, своими перебежками от здания к зданию постепенно приближался к центру города. Из твари выпало не пятьсот, а целых две тысячи кристаллов и платиновый сундук. Командир быстро все собрал и аккуратно подошел к окну, внимательно наблюдая за происходящим снаружи. Судя по описанию, Усмурт мог легко позвать своих соратников, но почему-то не сделал этого либо был излишний самонадеян, или же туповат. Несмотря на наличие небольшой доли интеллекта в их черепушках, Хиро склонялся больше ко второму варианту. Тем не менее появление этой твари означало, что он вступил на территорию, где их может находиться очень много. Как раньше врываться в здания с фанфарами больше не получится, придется действовать куда более осторожно, чтобы не привлекать излишнего внимания. Примерно через два часа начнет светать, а значит времени осталось не так уж и много. Командир немного поразмыслил и, облокотившись о ближайшую стену, сполз по ней и достал припасы. Немного подкрепившись и собрав воедино мысли, в ход пошёл рюкзак с заготовленными предметами. Раньше в этом не было необходимости, но настало их время. Аккуратно достал несколько десятков маяков и рассортировал их по кармашкам, при этом один из них установив на стене, он достал один из взрывных снарядов, подойдя к окну, которая выходила на участок, противоположный тому, куда он направлялся, Хиро активировал снаряд, прицелился и сильно запустил его через крыши ближайших зданий. Несколько секунд ничего не происходило, а потом на довольно большом отдалении прогремел мощный взрыв, и одно из зданий объяли языки пламени. Выждав несколько минут, командир вернулся к своему изначальному маршруту и быстро перебежал в соседнее здание. Неизвестно, сможет ли такой шаг привлечь внимание этих тварей, но одно Хиро знал точно. Этот взрыв... Услышит и его противник, после чего сделает некоторые выводы. Сражаться с оппонентом ночью командиру не хотелось, но и затягивать его поиски дальше полудня тоже. Пока действует метка, он намного сильнее, а после полудня она спадет. К этому моменту необходимо совсем покончить, да и передвижение утром по этому городу станет значительно легче. По крайней мере, так думал командир, вбегая в соседнее здание. А вот здесь его ждал сюрприз. Около шести усмуртов и новая тварь, выделяющаяся среди них. Да уж, ночка обещает стать еще жарче.